деши 262 1967 года студент МИТа Вот маленькая, но довольно драматическая история, предшествующая моему поступлению в институт. Дело в том, что в семилетнем возрасте при подготовке в школе мне необходимо было пройти медицинский осмотр. И при посещении офтальмолога вдруг выяснилось, что я почти ничего не вижу левым глазом. Поскольку у меня как это определено в медицине ленивый глаз необходимо было развивать. Для этого и дети заклеивают на полгода здоровый глаз, и через какое-то время ленивый глаз развивается, мозг начинает принимать от него сигналы наравне со здоровым, и всё вроде в порядке. В то же время мне прописали очки, вроде бы способствующие нормализации зрения. Было лето, мы жили на даче, и отец, пожалев меня, решил облегчить мне жизнь. На правом здоровом глазу очков он смастерил из бумаги некую систему, плотно закрывающую здоровый глаз, и поэтому же не нужно было заклеивать его пластырем, как это обычно делали. На ведь лето, игры, велосипед и так далее. Как я мог полноценно отдыхать, если я почти ничего не видел? Для ребёнка выбор между лечиться или полноценно жить был очевидным. Очки снимались Лето прошло, в школе я, естественно, был в очках, но уже без наклеек. Прошло время, я не ощущал дискомфорта своего ленивого глаза, и постепенно все забылось. Впоследствии я снял очки и жил полноценной жизнью. Но перед поступлением в институт снова пришлось проходить медицинскую комиссию. И тут-то все и началось. Выяснилось, что с таким зрением мне нельзя учиться не только на факультете «Мосты и тоннели», куда я поступал, но ну и вообще в Мите. Вот это было как гром среди ясного неба. Все сполошились. Отец включил все свои связи, и мне разрешили повторно пройти медкомиссию. Мама нашла знакомого тальмолога, который пытался подобрать мне очки. Но, к сожалению, ничего не получилось. Ленивый глаз никак не хотел улучшать зрение ни при каких очках. Наконец, вздохнув, Врач дал мне кубик таблицы, висящей на стене для проверки зрения и сказал: "Учи таблицу наизусть". Дело в том, что я видел только три строчки, а в следующих я мог определить только последовательность проверочных букв, но их самих я не видел. Итак, мы с братом приступили к своей тренировке. На партитуре маминого фортепиано он пристроил таблицу, подсветил её самодельной лампой для нот, выключил свет, И с мычком в качестве указки, имитируя деятельность врача, стал гонять меня по строчкам. Последовательность букв по четвёртой и пятой строчкам таблицы я помню до сих пор. B N N K M и N же M K. Следующую, шестую строчку я уже не мог различить. На повторной медкомиссии я чётко дал ответы по всем пяти строчкам. Но этого оказалось мало для обучения на факультете «Мостры и тоннели», а вот на относительно новый факультет «Автоматика и вычислительная техника» я проходил. В тот год зачисление проводилось по результатам трех основных экзаменов — двум математикам, письменной и устной, и физике. Кроме этого, были вспомогательные экзамены по иностранному языку и литературе, и их издавали в форме зачета, без оценок. Несмотря на то, что я успешно учился в школе, всё-таки серебряная медаль, я в течение полугода до поступления занимался с двумя репетиторами. В общем, моё поступление в институт было подготовлено на 300%. Я неплохо знал предметы. Я поступал по направлению с работы, а это давало возможность поступить на льготных условиях. И я думаю, что отец, включив свои связи, как-то всё контролировал. Экзамены прошёл успешно. Я получил по всем базовым предметам отличные оценки. Английский тоже сдал без особых сложностей и написал сочинение. Но результатов по нему не знал, так как они не объявлялись. Придел в институт, чтобы увидеть свою фамилию в списках поступивших. Я немного удивился, когда не нашёл её на доске объявлений. Пошёл в приёмную комиссию. Нашёл там усталую женщину, отвечающую стандартно и с некоторым раздражением на вопросы абитуриентов. Я не нашёл свою фамилию в списках. Мой вопрос был явно для неё не оригинальным. Сколько вы набрали баллов? Это тоже была стандартная фраза. 15. Мой ответ её несколько задачил. А часть пару минут выяснился что так как я поступал по командированию из производства, то был особый список по таким абитурентам, на которые я, конечно, не обратил внимания. Я вернулся назад к доске объявлений, нашел этот список и несколько раз с удовольствием прочитал в нем свою фамилию. Я стал студентом. Потом, не торопясь, я пошел по пустым коридорам главного корпуса с каким-то радостным ощущением, Ведь мне предстояло пять лет провести в этом здании, резко отличающемся от привычной школьной обстановки. 1 сентября вместо институтской аудитории нас ждала месячная командировка на уборку картошки. В сельском хозяйстве была сложная обстановка, и чтобы как-то поддержать его, студентов, первокурсников, конечно, без оплаты, отправляли под Москву на сбор урожая картошки. Экипировка для меня не была проблемой. Два года проработав на метрострое, я хорошо знал, что такое грязь, слякоть, и, надев новую телогрейку и резиновые сапоги, был готов к встрече с прекрасным. По работе и по учебе в школе рабочей молодежи я встречался с разными людьми. Мне казалось, что я готов к пониманию сложностей существования в предстоящей жизни – Но то, что пришлось увидеть за этот месяц, разруху, бедность, деградацию людей всего в нескольких километрах от Москвы, произвело на меня ошеломляющее впечатление. Моё состояние можно было с улыбкой прокомментировать старым анекдотом. Больной приходит к поликлинику и просит записать его на приём к врачу ухо-глаз. Регистратор ему отвечает: "Нет такого врача. А что с вами такое?" Видите ли, Я слышу по радио одно, а вижу совершенно другое. Меня, Володи Булыгина, моего друга и нашего сокурсника Витю Фетисова поселили в избе у одинокой старушки. Это так мне тогда показалось. Сейчас я думаю, что ей было где-то от 50 до 60 лет. Изба выглядела крайне убого. Пол застилали Удоскившие доски, стены были обклеены старыми дешёвыми обоями, которые уже наполовину отошли от стен, и за ними всё время шуршали мыши. Нам выдали матрасные чехлы, которые пришлось набивать полусгнившей соломой, сверху постелили наши спальные мешки, и это было постель на целый месяц. Везде была разруха и грязь. Хозяйка, пытаясь оправдаться, с грустью поведала: что она, конечно, дала бы нам одело, но немцы с волучи всё забрали. А ведь прошло больше 20 лет с 1941 года. Через пару дней мы разобрались с обстановкой. В деревне почти не оставалось мужиков, а отдельные личности, иногда попадающие на встречу, обдавали нас густым перегаром и отборным мат. Ясно было, что наш десант давал деревне возможность за счёт картошки выжить до начала лета. Наш пищевой рацион, мягко говоря, не отличался особой изысканностью. Завтрак обычно состоял из варёной картошки, политой подсолнечным маслом. В обед к уже в традиционной картошке добавлялись постные щи. И так изо дня в день. С такой кормежкой, да еще под постоянным дождем, стояла на удивление мерзкая погода. В грязи по колено работа была безрадостная, несмотря на наш юный возраст и новые знакомства. И все-таки за три с небольшим недели мы аккордно справились с теми полями, которые нам выделили. А затем вместо досрочного освобождения нас перевезли в другую деревню. А разместили нас в колхозном клубе, и вот внезапная удача. Где-то под лавкой мы обнаружили грязный мешок с кусками коровьей туши. Тут же на костре, без соли и других специй, мы мгновенно зажарили и сожрали это мясо. А на другой день разразился по этому поводу скандал. То ли это мясо забыли, а потом вспомнили, то ли кто-то подготовил его, чтобы украсть, но мяса уже не было, и кроме руганий колхозникам ничего не оставалось сделать. Через несколько дней мы вернулись в город и приступили к занятиям. Уже не помню, как я познакомился с одним парнем с нашего факультета, Борисом Пожиным. Ставший брат Бориса, окончив институт, был уже в аспирантуре, и Борис себя чувствовал среди первокурсников неким многоопытным старожилом. Он со многими был знаком, всё знал, его распирало от возможности руководить. Так я с его подачи попал, не успев переступить порог института, сразу в комитет комсомола всего института. Ну, дети мои еще, наверное, помнят или знают, что такое комсомол, а внук, я думаю, уже не в курсе. Попробую пояснить. Комсомол или Коммунистический союз молодежи был молодежной фракцией Коммунистической партии, ее предварительной кузницей кадров. Практически все достигшие 14-15 лет ещё в школе вступали в комсомол. И обойтись её ритуал удавалось либо отдельным принципиальным личностям, либо другой категории, объявленным хулиганам, которых не хотели принимать. Комитет комсомола института насчитывал человек 40-50, точно уже не помню. А возглавлял его секретариат из трёх человек и бюро в количестве человек 10-12. Мне прикрепили к сектору студенческого научного общества или СНО, которым руководил член бюро Владимир Гринёв. Он был симпатичным, спокойным парень с очень приятной улыбкой, значительно младше, и он учился уже в аспирантуре. Через некоторое время Владимир поехал в туристическую поездку в Чехословакию и там влюбился в молодую чешку. В поездку их группа Вспыхнувший роман через некоторое время превратился в долголетний супружеский союз. Женитьбы на иностранке в то время должно было от тридцати на полёт на карьеру Гринёва. Но он как-то это преодолел, и лет через 25 я, будучи тогда заместителем начальника Московского метростроя, встретил его в коридорах Совета министров СССР, где он занимал какую-то большую должность. Мы сразу узнали друг друга, очень обрадовались, но обмена телефонами и обещания немедленно встретиться не последовало. Так вот, возвращаясь назад, я понятия не имел, чем я должен был заниматься по комсомольской линии. Да и Гринёв тоже не был особенно активным, так что я вообще ничего не делал. Но мне нравилось, как сейчас говорят, тусоваться в комитете комсомола, встречаться и трепаться с разными людьми. Там собиралась совершенно разная публика, от знаменитых студентов до молодых аспирантов и преподавателей. Там, например, я познакомился с одним студентом, к сожалению, не помню его имени, который учился в институте уже лет семь или восемь, и у которого был даже собственный малюсенький кабинет в институте. Он делал что-то важное для ректората, и его не отчисляли, оформляя это как-то документально. Помню, что его сдача экзамена по сопромату отмечалась в комитете как настоящий праздник. Так болтая я приобрел много друзей, и учитывая мое увлечение самодеятельностью, об этом я расскажу чуть позже. На следующий год меня выбрали членом бюро комитета комсомола и о стал культоргом института. Мои функции в новом качестве тоже были не очень сложными. Я обременительный Я получал все билеты на различные мероприятия во Дворце культуры института, распределял их по факультетам и, если честно говорить, больше ничем особенно не занимался. Правда, в конце второго курса все второкурсники должны были ехать на целину что-то строить. Мне предложили остаться на это время в комитете комсомола, и я не очень сопротивлялся этому предложению. И таким образом стал на некоторое время главным комсомольцем в институте. В начале третьего курса я практически заморозил свою комсомольскую деятельность и был очень рад, когда меня не избрали на очередных выборах. Можно вспомнить отдельный экзамен, результат которых доставил мне особую удовольствие. Например, меня дважды ловили на шпаргалках, вернее, не на применении их, а на их наличии. Я в порядке подготовки на всякий случай выписывал на большом листе бумаги базовые формулы, схемы. Потом клал этот лист среди других чистых листов. И если мне нужно было проверить или увидеть ответ, мог к легким движениям руки раздвинуть листы, и ответ был передо мной. Так вот, два раза я попадался почти одинаково, не успев даже сложить эти листы на парте. Обычно в таких случаях преподаватели, не разговаривая, выдворяли виновного из аудитории. В моем случае это так и было, но я заявил, что готов отвечать без билета и без подготовки. А это означало, что экзаменатор мог задавать любые вопросы в любом количестве. На втором курсе профессор, принимающий у меня экзамен, гонял меня по всему предмету, наверное, целый час. И я сумел ответить правильно на все вопросы. В конце профессор получился. посмотрел на меня с улыбкой и спросил зачем я изготовил эту шпаргалку если я так знаю предмет я честно признался что это для спокойствия и надо отдать ей должное она поставила мне отлично второй раз ситуация почти повторилась полностью или вспоминается массовый психоз с лечением игрой в преференс где-то на четвёртом курсе я в течение почти месяца приходил в институт в час дня Пропоская почти все занятия, кроме тех, которые пропустить было нельзя. Мы собирались человек по 20-30, разбивались по 3 или 4 человека, совместными усилиями отыскивали свободную аудиторию, запирали её с тулом и почти до 9-10 часов вечера увлечённо играли в преферанс. Причём играли относительно крупно. За игру можно было проиграть рублей 5-6. А это по тем временам была солидной частью стипендии, которая была в районе 30 рублей. Я умел играть неплохо, и часто результаты игры помогал мне дожить от стипендии до стипендии. Через месяц этот психоз у меня почти закончился, а вот увлечение картами осталось на всю жизнь. Можно многое вспомнить о нашей учёбе за 5 лет. Я чёр расскажу несколько эпизодов, которые ярко остались в памяти и вызывают у меня улыбку. Однажды мы, я и мои друзья, Витя Левин и Володя Булыгин, под вечер неторопливо брели от института по Ленинградскому проспекту. И Булыгин внезапно признался, что именно сегодня, 15 октября, у него день рождения. Такое событие мы, конечно, пропустить не могли. И так как мы были невдалеке от шашлычной, которую все называли «антисоветской», По причине её расположения прямо напротив гостиницы Советская вся компания дружно решил зайти туда и отметить Вовкин день рождения. Надо сказать, что эта шашлычная славилась в то время очень хорошей кухней. Мы с удовольствием сели по шашлыку, а может, и по два, и незаметно выпили три бутылки отличного грузинского вина. Вечер явно удался, но была одна беда. Видите, под конец нашего пребывания начал внезапно икать. Ну как? А ты выиканье, люди столбенели, вздрагивал стол, стёкла в шашлычной звенели. Мне, конечно, утрирую, но его иканье было мощным и частым. Мы перепробовали все известные нам народные способы остановки иканья. Заставляли его пить воду разными способами, задерживать дыхание и многое другое, что приходило к нам в голову. Ничего не помогало, и в результате под аккомпанемент мощного икания компания двинулась в метро, где мы разъехали с разной стороны. Не представляю, как Витя доехал домой. Хорошо, что его не забрали по дороге, и ничего не произошло с поездом метро и следующим транспортом в виде троллейбуса. Утром он нам рассказывал, что, не переставая икать, он вошел в дом и вдруг увидел на столе только что приобретенную его отцом новенький современный магнитофон от радостного удивления икота мгновенно прошла мне представляется что это интересный способ устранения икани можно внести в анала народной медицины в одной из летних сессий мы должны были сдать зачёт по очень экзотической дисциплине она носила название использование атомной энергии в мирных целях Конечно, никто из нас лекции по этому очень важному предмету не посещал, но за ночь до зачёта нам удалось получить конспект какой-то отличницы из другой группы. Впереди была только ночь, и мы втроём решили, что проведём её без сна, изучая конспекты, поглощая знания. Так как опыта бессонных ночей у нас ещё не было, мы постарались задействовать все известные способы поддержания бодрости. Были собраны огромные запасы различного кофе. И в преддверии начала поглощения знаниями мы провели серьёзное обсуждение вопроса: когда и сколько надо пить кофе, чтобы отогнать сон. Были озвучены различные точки зрения. Например, Булдыгин выдвинул совершенно революционную идею варить чефирь, так как никакой кофе не может с ним сравниться по воздействию на человек. Он где-то вычитал рецепт приготовления чефиря, и в ожидании будущего эффекта стал его варить. Дегустация Чифири прошла без особого удовольствия. Я сумел сделать маленький глоток, Витя выплюнул, и только Булыгин, подкрепляя свою идею, причмокивая как бы от удовольствия, еще какое-то время прихлебывал с кружки. Но вскоре и ему пришлось отказаться от столь эффективного средства. Часам к пяти утра, несколько устав, об без толковатости предмета, мы решили немного отдохнуть. И будучи уверенными в том, что заснуть от такого количества поглощённого кофе нам, конечно, не удастся, мы прилегли и ровно через минуту провалились в здоровый, крепкий сон. Так прошла первая бессонная ночь подготовки к экзамену. Послес тех было ещё много, но это первое осталось у меня в памяти до сегодняшнего дня. Вообще в институте было большое количество совершенно ненужных дисциплин, отнимающих время и иногда и доставляющих некоторые неприятности. Но наиболее смешным предметом была гражданская оборона, или, как все это называли, сокращенно гроб, что в конечном счете очень точно определяло ее суть. Вел эти занятия полковник с военной кафедрой. В наше время, да и до сегодняшнего дня, в некоторых институтах существует военная кафедра, где студенты за время учебы получают подготовку лейтенантов профильных родов войск. Так вот, полковник проводил семинары по отработанной процедуре занятий по военной подготовке. По строениям, приветствия командира-преподавателя, строки военной команды, равняясь, мирно, рапорт дежурного и так далее. Особое удовольствие на этих занятиях доставляло присутствие наших девочек, естественно, не знающих, что такое военная подготовка. И когда дежурство доставалось одной из них, шутки, смех долго не смолкали, значительно отсрочивая занятия. Наш полковник явно не был обделен чувством юмора. Свою первую лекцию он начал с того, что он нарисовал на доске большую жирную точку и провел вокруг нее три круга. После этого он заявил, что точка олицетворяет ядерный взрыв. И если кто-то находится внутри первой окружности, то говорить о судьбе этих людей бесполезно. Если кто-либо оказался внутри второго круга, тут он сделал драматическую паузу, то обсуждать их перспективы тоже бессмысленно. Ну а если в третьем круге, то, может быть, стоит это обсудить. У меня сложилось впечатление, что полковник сам отлично понимает никчёмность и глупость этих занятий. И я решил слинять, не навелекая по возможности неприятности. Я в то время был членом комитета комсомола института, поэтому перед вторым занятием подошёл к полковнику и серьёзно в лицо сказал ему, что, к сожалению, должен отпроситься с занятия из-за каких-то проблем в комитете комсомола. На что получил ошеломляющий ответ. Никаких дел в комитете, препятствующих освоению такой столь важной дисциплины быть не может. Вот если бы вы отпросились из свидания с девушкой, тогда другое дело, а так не разрешаю. Я тут же перестроился и застенчивой улыбкой сказал, что он, конечно, прав, а мне просто было неудобно в этом признаться. Я получил разрешение. и в следующий раз попал на занятия, когда уже группа сдавала зачет. Зачет проходил по упрощенной схеме. Полковник поднимал по списку студентов, задавал короткий вопрос и, не очень вдаваясь в смысл ответа, быстро ставил зачет. У нас в группе училась Галя Козлова. Она была у нас значительно старше, учеба ей давалась с трудом, и она очень серьезно ко всему относилась, прилежно присутствовала. на всех занятиях, аккуратно конспектировала лекции и, вероятно, тратила очень много времени, осваивая все премудрости. На этом зачете на ней лица не было. Она страшно волновалась, может быть, от того, что не все понимала или запомнила. Нас поднимали по алфавиту, и по мере приближения ее очереди она трясла все больше и больше. Когда прозвучала ее фамилия, Галя встала, ожидая вопроса. У неё уже дрожали руки. "О чём же мне вас спросить?" произнёс полковник, взглянул на Галю и надолго задумался. Галка была, по-моему, близка к потере сознания. Но пауза затягивалась. "А вас я спрашивать не буду," вдруг выпалил полковник, и Галя с громким выдохом под общим коммендаментом смеха всей группы просто рухнула за парту. Полковник обладал не только чувством юмора, но и милосердие ему было не чуждо. Володя Булыгин приехал в Москву из Кутаиси. Вместе с ним в Москву приехали его школьные друзья – Юра Зрозенцвек и Женя Чунчузов. К огромному сожалению, Женя очень рано ушел из жизни. А примерно года через два в Москву приехал еще один школьный товарищ Булыгин – Витя Дороздов. Витя Дороздов. Это был высокий, красивый и чрезвычайно уверенный в себе парень, очень компанейский, с активной антреуристической жилкой и большой любитель женского пола. Почему ему стукнуло желание стать врачом, для меня не ясно и сейчас. Но он приехал поступать в первый медицинский институт, и что самое удивительное, он туда попал. Отдельная история, как он поступал в институт, как за него сдавали экзамены его друзья. какие еще коленцы он выкидывал, но я не был участником этого периода его жизни, и поэтому не буду ничего об этом рассказывать. Но в одном приключении, связанном с ним, мне все-таки пришлось принять активное участие, и об этом немножко дальше. Поступив в институт, Витя сразу окунулся во все прелести свободной студенческой жизни. Пьянки, вечеринки, девочки. Все это радовало молодого студента. Но, конечно, совсем не симулировал скучное изучение анатомии, латыни и ещё за там ещё. В начале декабря Витя понял, что предстоящую экзаменационную сессию ему не adelit, и что-то надо срочно придумать для сохранения своего пребывания в институте. Единственным выходом, по его мнению, было получение академического отпуска до следующего сентября. Но для этого необходимы были основательные причины, и одной из таких причин Могло быть серьезное и длительное заболевание. Учитывая, что Виктор не страдал никакими серьезными заболеваниями, надо было срочно что-то создавать. И Витя придумал свою проблему. Он влез в медицинский справочник и выяснил, что наиболее трудным для диагностирования обладает сотрясение мозга. То есть симптоматику сотрясения легко имитировать, а вот определить факт сотрясения... В то время, когда магнитные резонансные и компьютерной томографии ещё даже не было в проекте, было достаточно сложно. Итак, серьёзное заболевание было определено, но требовалось подтверждение самого факта получения сотрясения. И мы все пришли к единому мнению о необходимости имитации падения в людном месте. И таким местом решили определить первый мединститут, где учился Бить. В назначенный день и час у здания мединститута на Пироговке собрали все участники этой инсценировки. Сначала мы появились втроем. Я, Володя Булыгин и Юра Розенцвейк стали ждать исполнительной главной роли, и вскоре он появился. Одет в виде был несколько странновато по холодной декабрьской погоде. На нем был старый плащ, Потом он объяснил, что это для того, чтобы не было жалко его измазать при предполагаемом падении. И огромный портфель, в котором по его утверждению было всё, что нужно для пребывания в больнице. Так получилось, что достаточного времени у нас было ином не было. Максимально через час мы должны были вернуться в институт, так как у нас была ответственная лабораторная работа. Мы заранее определили свою роль в предстоящем представлении. Юра отвечал за вызов скорой помощи, а мы с Булыгиным должны были взять на себя как бы пиар, то есть привлечь максимальное внимание к этому «несчастному случаю» в кавычках. Начали искать подходящее место. Витя все время что-то не устраивало. То света много, то людей, а время нас поджимало. В результате на какой-то лестнице я подсоял Витю под ножку, и он мягко приземлился на ступенях. Представление началось. Юра побежал к телефону-автомату. Наш герой закрыв глаза, громко мычал, изображая роотные позы. А мы с Вовкой сели в ряд из тучацев у двери аудитории, привлекая внимание и прося о помощи. Вскоре вокруг упавшего собралась внушительная толпа студентов. Некоторые из них, явно стараясь привить на практике полученные знания, качали головами и ставили диагноз сотрясение мозга. Довольно быстро прибыла скорая помощь. Пожелай женщина врач. Это нам тогда казалось. Она на самом деле, я думаю, её возраст был где-то около 50 лет. Спокойно подошла к лежащему Виктору, тот к этому времени как бы пришёл в сознание. Посадил его, поглаживая голову, и взъдивлённо произнесла вслух: "А где же шишечка?" шишку на голове, которая должна была появиться от удара, мы не предусмотрели. Но всё закончилось по плану. Витю отправили на скорую в больницу, где он продержался 3 недели. Но, к сожалению, этого не хватило для получения академического отпуска, и Дроздов вынужден был покинуть институт. И всё-таки, главное моёму увлечению в институте была сцена. В Мите был большой дворец культуры с залом Если мне не изменяет память, место на 800-900 и вполне профессиональной сцены с тремя кулисами и даже с оркестровой ямой. Кроме зала было большое фойе, где после многих вечеров устраивались танцы. Ну и, конечно, соответствующий гардероб с прилегающим к нему площадьем. Вообще, Дворец культуры соответствовал всем критериям среднего московского театра. И меня туда довольно скоро потянуло. Каждый факультет имел возможность проводить свои вечера, которые, как правило, строились по стандартной схеме: сначала небольшой концерт силами своих студентов, а потом танцы. И как я уже говорил, Борис, всезнающий первокурсник, потянул меня на эту сцену, чему я был безмерно рад. Я читал стихи, чего до этого и никогда не делал, жёл концерты и устные журналы. Была такая форма вечеров, Приглашались разные знаковые фигуры, рассказы которых или их интервью, и определяли страницы такого журнала. Что интересно, я почти не знаю поэзию, плохо воспринимаю стихи, даже слушая песни, я довольно легко запоминаю мелодию, а вот со словами у меня всегда была серьезная проблема. Но стихи, которые я тогда читал со сцены, я помню в основном и сейчас. В институте был свой студенческий театр. Когда я впервые пришёл на репетицию, меня просил парень, игравший одну из главных ролей. Он был удивительно динамичен во всех мизансценах, во всех передвижениях по сцене, в любом тексте пьесы он был очень органичен. Он как бы не представлял пьесу, а жил на сцене. Это был Александр Мысляков. Саша учился на энергетическом факультете уже курса на третий. В году 1964 МИИТ и МАИ, авиационный институт, заняли первые места в соревнованиях КВН. И тогда на телевидении придумали провести передачу "В гостях у КВН". А ведущими на этой передаче должны были быть студенты обоих институтов. От МАИ был капитан их команды Отмита наш капитан, а впоследствии мой друг Павел Кантер порекомендовал Мысликову. Саша часто прекрасно вел устный журнал, и, как я уже говорил, был свободен и динамичен на сцене. Придуманный вечер на телевидении прошёл успешно, и так как там в то время было решено менять ведущего КВН на Альберта Акселлерода, а Мысликову он очень понравился, ты вы решили попробовать. Так он и стал работником телевидения на многие годы. Через несколько лет Масляков попробовал себя в другом амплуа. На телевидении вышла какая-то передача, где Саша читал стихи. Читал он, с моей точки зрения, не очень удачно, и больше он не предпринимал подобных попыток. КВН сделал Маслякова очень успешным и суперизвестным человеком в стране. И всё-таки мне немножко его жаль. Я убеждён, что в нём мы потеряли очень талантливый артист, могущий внести большой вклад в театральное искусство. Но вернёмся назад. Весной все факультеты участвовали в неком соревновании, называемом Весна на факультетах. Каждый факультет готовил свой вечер. Иногда в форме капустника, иногда в форме простого концерта, и мы носил его на оценку специального жюри института. Я появился на подготовке нашего факультетского вечера на первом курсе когда репетиции шли уже вовсю. Режиссером был Сергей Вологдин. Сергей окончил институт уже несколько лет тому назад, был у нас всех старше. По предшествии 50 лет мне сложно описать Вологдина. В памяти остался его огромный рост около двух метров. Как он появился у нас на факультете, я не знаю. Вероятно, я никогда этим не интересовался. Мне кажется, что его работа по подготовке нашего вечера Была его первая режиссёрская пробы. Сергей несомненно обладал режиссёрскими способностями. Он был увлечён процессом и вместе с нами тратил значительное время на придумки и репетиции. Насколько я слышал, через несколько лет Сергей закончил высшие режиссёрские курсы на телевидении и стал профессиональным режиссёром. Работа шла по подготовленному сценарию, но если что-то не нравилось или появлялась новая идея, Все отбрасывалось, и начиналась подготовка нового варианта. С учетом того, что автор был все время рядом, не только в качестве автора, но и ведущего актера, проблем это не вызывало. Настало время рассказать о Паше Кантер. Яркий, громкий, с отверкающими глазами и очень густыми бровями, довольно самоуверенный, остроумный. Он, конечно, был лавеласом, но отнюдь не покорителем девичьих сердец. Попыток завести романа было много, но, к сожалению, не всегда они были удачны. Паша обладал удивительным даром. Он умел экспромтом сочинять четверостищи практически на любую тему. Мы даже с ним играли. Я задавал тему, а он почти мгновенно выдавал стихи и часто весьма остроумные. Я сохранил большое количество посвященных мне эпиграмм, почему-то написанных в большинстве своем, на туалетной бумаге. Вероятно, её было проще найти в нужный момент. Свой дар стихосложения Паша унаследовал от отца, Семёна Вениаминовича Кантера. Когда мы с Павлом подружились, году в 1963, тому было уже за 70 лет. Но и в эти годы он был жизнерадостным, остроумным человеком, заядлым картошником и, как сейчас говорят, активным тусовщиком. Его знала половина литературной Его коллектив в Театрельной Москве. Семён Вениамиевич был близким другом Виктора Артова, хорошо был знаком с ладеерным Маяковским, знал и других выдающихся людей начала 20 века. Вскоре после нашей свадьбы Соли я специально напросился отвезти в Семён Вениаминыче домой от Павла, где мы были вместе в гостях, чтобы Оля смогла из первых уст услышать рассказы очевидца об интересных моментах в жизни разных замечательных людей. Я задавал провокационные вопросы, а Семен Вениаминович, отвечая на них, с удовольствием рассказывал отдельные интересные эпизоды. Так мы услышали несколько историй о Маяковском. Вот две из них. Маяковский был азартным игроком не только на бильярде, но и в картах, причем, как правило, он был успешным игроком. Но однажды он здорово проигрался, и у него не хватило денег, чтобы расплатиться на месте. Тогда он попросил своего противника дойти с ним к нему домой, а он жил неподалёку, чтобы там расплатиться за проигрыш. Когда они поднялись к Маяковскому на четвёртый этаж, он открыл секретарь, и его партнёр увидел толстые пачки денег. Жадность охватила партнёра, и он предложил хозяину продолжить игру. Маяковский согласился. К 4 часам утра поэт не только отыгрался, но оставил своего партнера без копейки в кармане. Провожая своего гостя, Маяковский ласковым голосом с явной издевкой произнес «Когда будете спускаться, пожалуйста, будьте осторожны. Между третьим и вторым этажами сломана ступенька, не оступитесь. Такого клиента, как вы, надо беречь». А вот еще одна история. Маяковский как-то ухитрился выиграть у нашего посла в какой-то западной стране Весь представительский фонд в валюте. Когда они на машине ехали домой, лицо посла было серо-зеленого цвета. Было ясно, что у него один путь. Пуля в голову, другого выхода не было. Маяковский вынул пачку выигранных денег, протянул ее послу и произнес фразу, ради которой он, человек далеко не сентиментальный, готов был расстаться с выигрышем. «Мне жаль тебя, посол». величественно произнес Маяковский. Были и другие истории, но о них может быть когда-нибудь отдельно. Я довольно быстро вошел в коллектив по подготовке вечера. Мне все нравилось, и я был готов на любые предложения. А так как я все-таки имел некоторый сценический опыт, то с удовольствием заполнял все пустующие сценарные вакансии. Короче говоря, мы выиграли, то есть наш факультетский вечер был признан лучшим в институте. Моё активное участие дало мне некоторую известность в обществе, и это было очень приятно. На следующий год Паша Кантер как-то тащил меня в уголок и очень серьёзно спросил: "Смогу ли я петь и танцевать в новом спектакле?" Дело в том, что он с партнёром задумал спектакль "Капустник" по песне "Штока Чёртова Мельница". И по его задумке, там должно быть много номеров в стиле оперетты. Ну что касается танцев, я не очень сомневался, всё-таки какой-никакой определённый опыт был. А вот пение? Нет, я, конечно, дома пел без свидетелей, иногда с удовольствием подпевал маме, когда она зарыгелем вспоминала свои любимые арии и романсы. И я согласился. Подготовка к вечеру шла очень напряжённо, но с огромным удовольствием. Между факультетами считался особым шиком узнать подробности сценария в другого факультета. и у себя на вечере либо дать некий негативный кивок в сторону соперника, либо украсть хорошую шутку или удачную задумку. Поэтому мы все очень серьезно засекретили. Репетиции проводились при закрытых дверях, были даже специальные ребята, кто отвечал за полную секретность. Эта секретность наравне со слухами, что наш факультет готовит что-то особенное и выдающееся, вызывал огромный интерес по всему институту. Все хотели присутствовать на премьере, и поэтому получение пригласительных билетов создало удивительный ажиотаж. У нас на репетиции однажды появился смешной парень, Миша Ридер. Невысокий, женственный, с высоким голосом и типичным еврейским лицом, он был очень подвижным. Но главная достоинство его было в том, что он был прирожденным дельцом. Он, естественно, заявил, что для него нет проблем досадить что угодно. Как-то мы решили его разоиграть и дать ему очень сложное задание. Сергей Вологдин вызов его и объяснил, что задумал сделать сцену в воду, где должны были танцевать скелеты. Нарисовать флористирующей краской на костюмах скелета было не проблематично. Но чтобы они были видны в зале, нужно было облучить их каким-то специальным аппаратом. Миша спокойно кивнул и направился к выходу. На следующий день он заявил, что он нашёл необходимый аппарат в поликлинике Меита, обо всём договорился. Но аппарат очень тяжёлый и нужно несколько здоровых ребят, чтобы его доставить к нам. Все дружно рассмеялись и стали его расспрашивать, как ему удалось договориться? Никаких проблем. Я пришёл и сказал: "Если хотите получить билеты на наш вечер, дайте на время аппарат". И всё. К сожалению, эта предпринимательская жилка привела его в те времена к печальному концу. Где-то через год его арестовали прямо на лекции в институте. Слухи расползали все больше, и, конечно, без скандала все закончиться не могло. В день выступления огромная толпа людей буквально блокировала дворец культуры МИИТ. Для наглядности, дворец культуры находится на большой улице с широкой, два ряда с каждой стороны, проезжей частью. разделенное посередине трамвайными путями. Так вот, толпа была такой большой, что она блокировала трамвайные пути и, как следствие, остановила движение. Естественно, появилась милиция, но и она не сумела навести порядок. Я, ничего не подозревая, выскочил на улицу, чтобы передать обещанные пригласительные билеты, а назад попасть уже не мог. Никакие мои заявления, что я занят в представлении, Не помогали пробиться к входу. Наконец мне помогла команда баскетболистов нашего факультета. Человек 10 крепких ребят по 2 м ростом сумели провести меня через толпу к входным дверям. А внутри тоже творилось что-то невообразимое. Зал был набит под завязку. Люди сидели в проходах прямо на полу. Но самое опасное было на балконе, где скопилось в два раза больше людей, чем полагалось. В общем, наш вечер вылился в громкий скандал районного уровня. Впоследствии было выявлено 18 видов различной подделки пригласительных билетов. Необходимо заметить, что в то время не было ни ксероксов, ни лазерных принтеров, и поэтому билеты подделывали. Использовать технологии фальшивомонетчиков не всегда качественно, но в том ажиотаже на контроле проходили и такими. Мы с успехом отыграли спектакль, но, конечно, после случившегося нам не только не дали заслуженное первое место, но и устроили серьёзную головоломку. Зато спектакль стал известным событием в институте, и многие хотели его посмотреть. Поэтому осенью спектакль повторили, но уже без меня. За пару недель до этого произошла случайно, но массовая драка на улице Не хочу её описывать, но ударом костета мне сломали челюсть, я попал в больницу, а потом 3 недели вынужден был находиться с сомкнутыми челюстями. Нужно было срочно найти мне замену, и Кандор предложил Мысликову меня заменить, что и было сделано. Следующим большим событием моей сценической деятельности был участие на четвёртом курсе в Капустнике, а можно назвать это и спектаклем под названием Три друга, диплом и подругам. Сюжет был следующим. Три друга, приехавшие учиться в Москву из провинции, очень хотят остаться в Москве после окончания института. В то время существовало так называемое распределение, обязывающее выпускника отработать 3 года в разных уголках страны по направлению института. Остаться в Москве имели шанс только москвичи, да и то не все. Сначала друзья решили сделать комбинированный на троих дипломный проект, который должен был вызвать восторг у дипломной комиссии и получить направление в аспирантуру. После того, как они с треском проваливают в защиту диплома, у них появляется идея срочной женитьбы на москвичках. И друзья бросаются искать невест. Один познакомился с отцом потенциальной невесты, другой вспомнил о рекомендательном письме своей мамы к её подруге. у которой была дочь на выдане, но третий встретил девушку, который решил для начала романа познакомить молодого человека с родителями. И вот развязка. Все трое встретились на квартире одной и той же девушки. Найти актрису в институте на роль этой девушки было довольно сложно, и Паша Кантер пригласил поработать с нами Иру Правдин, студентку театрального училища имени Щепкина. С учетом того, что в спектакле принимали участие не только студенты, но и бывшие выпускники и приглашенные, наш вечер был объявлен вне конкурса. Это был веселый, остроумный спектакль, много музыки, песен и танцев. Когда мы его только задумывали и обсуждали, что бы мы хотели сделать, а это проходило в очень свободной форме, послушивались любые предложения. Я запел Арию из только что вышедшего фильма «Оперетта». Это разлуку вызвало всеобщее явление, и было жену делать оперу в стиле псевдоклассики. Мы весело с удовольствием работали и имели большой успех. Но в качестве непредусмотренного дополнения после премьеры у меня случился довольно продолжительный роман с серой правдины, который почти через год превратился в супружество. Правда, к счастью ненадолго. Ещё одно последнее воспоминание. Я уже писал, что у нас в институте была военная кафедра. И по тогдашнему порядку, после защиты диплома для получения воинского звания младшего лейтенанта запаса, мы должны были пройти двухмесячный военный сбор. И таким образом, в июне 1967 года мужской состав нашего курса выехал на лагерный сбор в Волгоград, тогда уже переименованный в Сталинград. По прибытию в воинскую часть нас переодели в военную форму, распределили по взводам и отделениям и разместили в казарме. Меня страшно удивило, что наши однокурсники, которые уже до института прошли армию, прикрепив на погоны лычки, соответствующие их званиям, полученным во время их армейской службы, мгновенно изменились. У вчерашнего твоего соседа по аудитории, иногда заглядывающего в твой конспект, и консультирующиеся у тебя по не самым трудным задачам и нацепившие сержантские погоны появлялись начальствующие нотки, у некоторых трансформирующиеся в резкие приказы. Сначала это воспринималось с улыбкой, но со временем приобрело жуткую форму. Какое-то время мы терпели, но потом группы объяснили по-хорошему этим ребятам, кто чего стоит. Не сразу все поняли, потребовалось некоторое время, но групповые обещания кое-чего в случае продолжения такого к нам отношения все-таки возымели толком. Нас попытались окунуть в повседневную армейскую среду. Утренний подъем, зарядка, заправка коек, строевая подготовка. В первые дни это даже доставляло удовольствие своей необычностью. Улыбку вызывало и то, что в этом лагере самые крутые командиры были старшими лейтенантами и капитанами, а с нами приехали наши педагоги, с которыми мы общались в течение 5 лет. И все они не имели звания подполковников и полковников, и их погоны действовали на местных командиров совершенно магически. Каждый взвод должен был выбрать свою стреловую песню. Из вот моего друга Феликса Аршкова и группы всегда отличалось в течение прошедших 5 лет особой сплочённостью и дружбой, взял песню Марш из спектакля Театра Антакан кипящей живы, который поют немецкие солдаты. С успехом приближающиеся по нашей территории. Под эту песню их взвод лихо проходил парадным маршем, и никому изначально в голову не приходило, что это песня но еще более удивительно, что никто даже не попробовал вслушиваться в слова этой песни. Двухмесячные сборы должны были делиться на две части. Первая — знакомство с армейскими буднями, принятие присяги, обучение. Вряд ли это подходящее определение. Стрельбе, подрыву толовых шашек, изучение уставов внутренней караульной службы и многое другое. Вторая часть — практическое ознакомление сражения, с технологиями строительства железных дорог. Мы ведь выпускались командирами взводов железнодорожных войск. Меня, да и не только меня поразила степь около города, куда мы выезжали для проведения занятий. Казалось бы, земля как земля, но стоило копнуть лопатой, а по часе просто собагом разгрести поверхностный слой земли, и ты тут же натыкался на какую-нибудь железку. кусок разорвавшегося снаряда, ржавые остатки каски, отстрелянные гильзы, а довольно часто ребята находили человеческие кости и части скелетов. Мы, военные и послевоенные поколения, знали почти все о войне. Мы играли в войну, мы смотрели фильмы, читали книги о войне. У нас почти у всех были одни и те же герои. Но увидеть своими глазами косвенные свидетельства страшной схватки, почувствовать реальность цены победы это совсем другое дело. Возникала сопричастность к прошлому, которое было больше четверти века назад. Второй месяц мы провели недалеко от Саратова. Вместо знакомства с технологиями нас просто бросили на строительство конкретных жилендорожных путей. Я уже после первого курса хлебнул на практике в полной мере красоту и романтичность этого занятия. И такая месячная перспектива меня совсем не радовала. Я задумался, как попотасать от этой работёнки в сторону и любимое институтское увлечение помогло реализовать задачу. Мы решили подготовить концерт художественной самодеятельности и были поддержаны руководством воинской части. А по сему Нам, естественно, потребовалось значительное время на подготовку программы и репетиции, и в связи с этим нам разрешили заниматься творчеством вместо работы на стройке. Наш коллектив быстро не только укомплектовался, но и набрал много дополнительных помощников. Идея себя оправдала. Мы репетируя и отдыхали в тени, с успехом провели обещанный концерт и даже повторили его в местном доме офицеров. Но вот и всё об институте. Конечно, там было очень много событий и сюжетов за целые 5 лет жизни. Но в памяти ярко осели ещё отдельные. Ведь прошло более 50 лет. Ряд историй описываем, но и многократно вспоминались, пересказывались в течение этого времени. И хотя, как показал жизнь, каждый человек акцентирует в памяти только отдельные моменты, иногда дополняя их придуманными действиями. И в результате превращает конкретный факт в совершенно другое событие. Я заверяю, что старался точно изложить историю, иногда, может быть, излишне украшая и утрируя отдельные аспекты.